Глава 4. Какая бы ни была погода и время года на улице, внутри малой зельеварни, варни аптечной избы всегда было тепло, сумрачно и тихо. Небольшие распашные оконца под самым потолком служили скорее для дополнительной вентиляции. Увы, помутневшая от времени испарений слюда крайне неохотно пропускала солнечные лучи. Так что по-настоящему помещение освещалось дюжиной толстых свечей, чей яркий живой огонь успешно разгонял по углам зыбкие тени, отражаясь множеством валиков в стеклянных поверхностях реторт, колб, мензурок и прочей аптекарской посуды. От блин! Ровное журчание струйки крутого кипятка прервалось легким извяканьем и еще более крепким словом, после того, как исходящий паром серебряный ковшик Тихо хрустнул деревянной ручкой и едва не выплеснул свое более чем горячее содержимое на Дмитрия. Отскочив в сторонку, тринадцатилетний алхимик пробормотал себе под нос совсем уж тот -то непотребное. После чего натянул толстые рукавички и аккуратно снял с горелки котелок с бурлящей водой. Вот так. Залив пузатый кувшин до нужной отметки, царевич отставил котелок, скинул рукавички и прикоснулся к нагревшемуся бокам кувшина, щедро делясь с будущим настоем своей силой, отданной вместе с пожеланием доброго здоровья. Затем перевернул большие песочные часы, запустив обратный отсчет. Ровно через двадцать минут лекарство для архипастри московского и всей Руси надо будет перелить в другую посуду, добавить еще капельку силы и убрать на склад, где оно в полной темноте и холодке дойдет да до нужной кондиции. Так, обязательную программу откатал. Теперь спецзаказ. Открыв запертый на два замка шкаф, чьи толстые стенки дверцы по надежности могли посоперничать с иными воротами, хозяин Зелье Верни, оглядел пять полок, до дотка забитых ровными рядами одинаковых бутылочек, тихо вздохнул и задумался. «Да, хваляй своими особыми талантами». Я как-то совсем не думал, что они окажутся востребованными. По крайней мере, так быстро. Выставив на стол десяток компонентов, сложной составной отравы, Дмитрий первым делом подтащил высокий табурет, затем мензушки для смешивания и тару для готового продукта. Поглядел на напоследок на тонкую струйку песка в стеклянном таймере, еще раз вздохнул и принялся за дело. Вот уж действительно, все есть яд, И все есть лекарство. Вот это поможет при низком давлении и малокровии, подстегнет уставшее сердце. Четыре стекляшки едва заметно пустели, наполняя небольшой флакончик довольно изящного вида. Повязав на его узкое горлышко черную нитку, сереброволосый целитель смешал содержимое еще пяти бутылочек. Хорошее средство от ревматизма, даже очень. Жаль, что даже при однократном приеме малые дозы выводится из печени и почек чуть ли не полтора месяца. Горлушка второго флакончика обрила ниткой синего цвета. Третий компонент лекарства сам по себе был абсолютно безвредным и почти бесполезным в лекарском деле. Но в сочетании с первыми двумя настоечками приводил к гарантированной смерти. Или сердце не выдержит, или печень откажет. Да и от инсульта тоже зарекаться не стоит. Кто к чему предрасположен, однако. Интересно, о ком это батюшка решил так позаботиться? Надо бы початнее присмотреться к его окружению. А может это для князя? Дуня? А она как здесь оказалось. Почувствовав родственный узор, алхимик так удивился, что невольно пролил себе на палец несколько густых капель. Стряхнув их, На еще до того, как прозвучал просительный тихий стук, Дмитрий досадливо пробормотал. «Очень вовремя, ничего не скажешь». «Да». Услышав в голосе любимого брата тонкие обертоны недовольства, десятилетняя сестра тоже приняла вид скромного ангелочка. «Митя, а можно к тебе?» «Дмитрий Иванович, десятник стражи, вставший в проеме открытой двери, а в аккурат позади Евдокии». Взглядом и лицом опросил, правильно ли он сделал, что пропустил царевну. Позволительно ли ей тут находиться? Можно. Подождав, пока дверь закроют, старший и самый любимый братик с легкой улыбкой поинтересовался. Ты как сюда добралась, чудушка? Тебя же мамки-няньки еще на подходе завернуть должны были. Десятилетний Евдокия, жадным любопытством осматривая зельеварню, аптекарские избы, вернее... Непонятное нагармождение стеклянных трубочек и баночек на одном столов. Честно призналась. А я всем сказала, что ты меня ждешь. Вытерев руку специальной тряпочкой, брат закрыл флакончик и повязал на горлышко нитку ярко-желтого цвета. Так ты вружка, значит? Поняв, что гнать ее не собираются, да и ругать за излишнюю самостоятельность тоже, царевна сделала крохотный шажок вперед и с нотками обиды заявила. «А кто обещал со мной погулять?» «Я обещал после обеда». А я уже покушала. Хмыкнув, брат насмешливо покосился на малолетнюю интриганку, убирая одни колбочки со стола и выставляя на него другие, потому что кроме самого яда нужно было и противоядие. Все же хорошие исполнители воли на кустах не растут, и травить их вместе с жертвой было бы слишком расточительно». «Ну, тогда помогай, но перед этим запомни, как отче наш, без моего разрешения, ничего не трогать». Проведя короткий, но очень убедительный инструктаж по технике безопасности, царевич повязал на сестру небольшой фартучек, сунул в руки воронку и поставил перед ней пустую бутыль темно-зеленого стекла. «Вставляй, правильно, вот так, теперь держи. Буль, буль, буль». Одной только этой помощью дело не ограничилось. Сереброволосый эксплуататор подвёл десятилетнего ребенка к овчестям с расстёртым в мелкий порошок содержимым, вручил особый инструмент алхимика, с виду напоминавший обычную костяную лопаточку, мерную чашку и раскрыл книгу довольно мрачного вида на рецепт неведомого таинственного эликсира. Сама разберёшься, Неуверенно кивнув, помощница вчиталась в строки о выдуманной братом новой скорописи, приобретающей в последнее время все большую и большую популярность среди приказных и купеческих писцов. Затем поискала на ковчевцах надписи, нашла и просияла довольной улыбкой. Да, чем бы ребенок ни занимался, лишь бы не мешал и запыхался. Ну и устал, конечно. Гордая, оказанным доверием и приобщением к таинственному и изрядно похучему искусству алхимии, сестра со всем возможным прилежанием выполнил поручение, десяток раз переспросив, уточнив и даже переделав свой собственный труд. Теперь через воронку засыпаем все вот в эту бутыль. Апчхи! Подавив улыбку, Дмитрий залил травяной смесь спиртом, энергично встряхнул, Добавил капельку своей силы и плотно укупорил. «А что я сделала?» «Снадоби для батюшки, от головной боли. Вернее, от похмелья. Только вот не знаю, с добавлением твоих соплей, сохранит ли оно свою силу. Ну-ну, не дуйся, я б шутил. Хочешь, кое-что занятное покажу?» Плеснув немного спирта в миску из белой глины, он ткнул в нее зажженной лучиной. «Ой!» Вода горит. Следующий фокус оказался еще зрелищнее, когда хозяин в зельеварни спокойно вымыл руки в пламени этилового эфира, насмешливо щелкнув сестру по кончику носа, он предложил ей попробовать самой и немедленно похвалил, когда Евдокия все же решилась на такой подвиг. И эта водичка тоже горит, ай! Довольно чутко, видно, щелкнув, забыв чего не посидел по протянутой руке, брат молча. Раскупорил полулитровую колбу с сетной кислотой и опустил в нее небольшую деревянную палочку. Глядя на то, как деревяшка прямо на глазах темнеет и обугливается, царевна непроизвольно поежилась. Понятно, почему без разрешения ничего нельзя трогать. Оступив на пару шагов и спрятав для пущей надежности руки за спиной, притихшая Евдокия понятливо кивнула. «Будь умницей!» Уложив яд и противоядие в небольшую шкатулку, Дмитрий быстро прибрался, скинул спецодежду, огляделся напоследок и увидел, насколько неохотно снимает великоватый ей фартучек сестра и с каким любопытством поглядывает на маленький перегонный куб. "А это для чего?" ополоснув руки, тринадцатилетний алхимик, как можно более простыми и понятными словами, описал основное предназначение нехитрой конструкции а заодно рассказал о трех больших кубах, расположенных в новых амбарах аптечного приказа. Вернее о том, как давятся от жадности диаки и ключники хлебного приказа, постоянно отгружая царским алхимикам отборное зерно, дрожжи, ягоду и даже мед. «Спирит у свинья? Иначе винный дух. Как интересно!» И спросив разрешение, царевна осторожно взяла в руки колбу со спиртом. «Митя, а для чего он нужен?» «Мне для настоек, микстур, мазей и тому подобного. В лекарских избах им мелкие ранки прижигают, инструмент протирают. Мастера пушечного приказа используют спирт при выделке огненного зелья, смачивают пороховую мякоть и протирают ее сквозь сито. Получаются зернышки одинакового размера, которые и горят лучше, и хранятся дольше». Вроде как вместо одного года целых пятнадцать лет. Пойдем?» За дверью зельеварни их ожидали только черноковтанные стражи. Зато на выходе из приказной избы тут же встрепенули две верховые черединки и троица мамок-няник, попытавшихся было подскочить к своей десятилетней госпоже. «Не проголодалось ли солнышко наше? В покое пойдем, Евдокия Ивановна? Ой, венчик надо бы поправить!» Самая быстрая из черединок даже успела протянуть руки к золотому укоснику, поджавшей алые губки Рюриковны, но увидела чуть задержавшегося с выходом царевича и мигом передумала, как, впрочем, и все остальные, потому что не было способа надежнее навлечь на себя недовольство первенца великого государя, чем помешать его общению с братьями и сестрой. Впрочем, пожалуй, все же был всего лишь умыслить недобрые на младших царевичей и царевну. Печальный опыт черкесов и свиты царицы Марии Темрюковны тому было заримым свидетельством. Более того, их поступок по сию пору сказывался на других прислужниках великой княгини. Ее столиники, стременные, рынды и прочая дальняя и очень дальняя черкесская родня, все они рано или поздно начинали хворать. От вредного московского воздуха у них периодически сильно болела голова. Ломила кости, распухали суставы. И даже благословенный вседержителем синеглазый целитель ничего не мог с этим поделать. Хворь-то он прогонял, вот только она, окаянная раз за разом, возвращалась обратно. Ох, как бесилась гордая черкешенка-красавица в одеждах царицы, вынужденная смирять норов и вежливо просить пасынка снизойти к болезням своих свистских, Ах, как сверлила глазами! Митя, Евдокия оглянулась на свое сопровождение, убеждаясь, что они достаточно далеко. Затем открыла рот для важного вопроса и неуверенно замялась, не зная, как выразить свое довольно-таки расплывчатое желание словами. — А этой алхимии долго учится. Впрочем, старший брат понял девочку правильно, он всегда понимал ее лучше и больше, чем все остальные вместе взятые, улавливая даже малейшие перепады ее настроения или любые недоговоренности. «Среди предметов, которым я тебя учу, будет и эта наука. Немного. А? Года через три. У-у-у!» Пару раз дернув брата за рукав и выразив тем самым свое разочарование столь немыслимо долгими сроками. Царевна успокоилась, заодно подстроившись под его неторопливый шаг, замолчала, обдумывая новый вопрос, и невольно вздрогнула от резкого щелчка плетки. Нука, в сторону. Одним из недостатков Ивановской площади Кремля был наличие на ней дечих изб, в коих приказные служилые принимали разнообразные щелобитные и специального помоста, на котором во все услышанье объявляли царские указы, и многие просители не упустили возможность вдоволь погладить насынеглазового и сереброволосого царственного отрока. А еще на этой же площади стоял каменный храм Николы Гостомского, в который хранилась знаменитая многими чудесами и исцелениями икона святителя Николая Чудотворца. Учитывая тот факт, что этот святой покровительствовал и счастливому супружеству, Совсем неудивительно, что в храм стремились попасть все родовитые женихи и невесты царства московского. И все они также были весьма рады увидеть своего будущего государя и его сестру, дабы потом вспоминать этот светлый день и хвастаться всем, кому только можно. «Государь-наследник, яви милость свою из к сирам и...» А еще на черные кафтаны охранители государя-наследника потихонечку подтянулись паломники добравшиеся до стольного города в надежде на исцеление мнимых и вполне реальных болячек, человечки холопьего приказы и просто московские зеваки. Назад, покосившись на царевича и не увидев и малейшего желания явить милость и снизойти, служивый со всего маха перетянул плеткой слишком настырного просителя «Кому сказано прочь, холоп!» А потом стражей вовсе наглухо перегородил небольшой проулок отсекая образовавшуюся толпу от первенца и дочки великого государя. «Митя, а какой алхимии ты меня научишь?» Подождав, пока брат присядет на лавочку под полотненным навесом, царевна устроилась у него на коленях и чуть-чуть откинулась телом назад. Двум дюжинам взваров и настоек от разных болезней, нескольким ядам, которые очень сложно определить противоядием, В общем, самому необходимому для девицы царской крови. А? Кто знает, Дуня, кого именно определит тебе в мужья-батюшка? И в какую чужбину ты уедешь? Глядишь, моя наука поможет кому-нибудь жизнь спасти. Суженному ряженому твоему, например. Фыркнув, словно большой котенок, будущая невеста пробормотала что-то вроде «вот еще». Или наоборот, поспособствует кому-нибудь уйти за грань до срока. Иногда лучше быть счастливой вдовой, чем несчастной женой, да и недоброжелателей копить не следует, но это я тебе попозже объясню. Со стороны казалось, что они говорят о каких-то мелочах, причем царевич проявляет по отношению к сестре просто-таки телячью нежность: нежности, порумяные щечки погладит, с тугой косой поиграется. Впрочем, справедливости ради надо было сказать, что Евдокия ничуть и не возражала, да и вообще всячески... Тянулась к обожаемому брату, иногда чуть ли не вымогая у него улыбку и одобрительный взгляд. И сказать, а кто еще, кроме наследника, занимался и общался с десятилетней Евдокией. В остальных братьев своей мальчишечи Забавы, батюшка вечно в делах и заботах державных, мачеха. Она своей пачерицей интересовалась до крайности мало, так мало, что даже челединке-подавальщице. И мовницы у девочки остались прежние, повёрстанные в ближнюю челюсть еще покойной матушкой царицей А Дмитрий Иванович, кстати, кое-какие фамильные черты начали проявляться и у десятилетней царевны. Кроме явной красоты и высокого, в сравнении со сверстницами, разумеется, роста, как оказалось, она тоже весьма не любит, когда прерывает ее общение с братом. Заметьте, как за пределами живой цепочки и стражей переминается с на ангу один из батюшкиных стольников. Дуня тут же негодую фыркнула, и еще сильнее вцепилась тоненькими пальчиками в жесткую от золотых ниток братнину ферязь, повернула голову, увидела, как из каменных палат Мстиславских вышел княрич Федор, и за малым не зашипела, словно большая и очень сердитая кошка. А ну-ну, не фырчи. Без особой охоты садив с колени возмущенно пискнувшую сестру, Царевич отошел на пару шагов, после чего позволил стольнику приблизиться и выслушал его тихие слова. Вернувшись к лавочке и обняв заметно погрустневшую Евдокию, будущий государь легонько дунул в розовое ушко, отягощенное большой жемчужной сережкой. — Уже все, да? А ты знаешь, зачем здесь стоит Федька Мстиславский? Только-только разогнувшись после почтительного поклона... Тринадцатилетний княжесть стоически выдержал недовольный взгляд царственной девочки. А затем, что у его младшей сестры Настасьи послезавтра именины, и он хотел бы тебя на них пригласить. Да, недовольство в девичьем взгляде разом сменилось на подозрение. А ближник-царевич после короткой заминки склонил голову и приложил руку к сердцу, старательно показывая лицом и глазами «не просто хочет». А прямо очень-очень. Так сильно, что как бы и не помереть от огорчения, ежели откажут. Кстати, притворство наследника знатной фамилии было лишь частичным, потому что заиметь такую гостью для любого княжеского или боярского рода честь немалая и выгода, ежели именинница сможет свести с царевной хорошие отношения или даже стать ее близкой подружкой. Ты уже знаешь, что подаришь. — А как нарядишься? Евдокий слегка растерянно помотал головой, разом позабыв о своих обидах. Ничего, успеешь. Кстати, а ты не думала устроить у себя в покоях небольшие посиделки? Позвала бы только тех княжон и боярышень, кого хочешь видеть, похвасталась бы перед ними своими вышивками и украшениями, книжками да игрушками. Вообще такие вопросы находились в полной власти великой княгини: с кем дружить, во что одеваться, и чему учить падчерицу должна была определять именно она. Но, как уже говорилось, государина Мария Тиморюковна вспоминала о существовании падчерицы крайне редко, в основном тогда, когда царская семья полным составом собиралась за праздничным столом. И еще насчет гостей царевны могла решать тюремная боярня, но пожилую и изредка изряднодородную Воротынскую уже давно и избавили от тяги дворцовой службы, а взамен так никого и не назначили. «Но, но как же?» Погладив окончательно растерявшуюся Дуню по голове, старший брат мягко улыбнулся. «Я разрешаю». Два коротких слова заключали в себе очень многое. В первую очередь, ответственность перед единственным мужчиной, только и имеющим право распоряжаться на женской половине теремного дворца, великим государем Иоанном Васильевичем, И если царственному родителю не понравится подобная самостоятельность его первенца, выговор тот получит знатный. Во вторую очередь они означали неизбежное недовольство великой княгини Марии Темрюковны. В-третьих, небольшой переполох на поварне и среди челяди царевны. Ну и в-четвертых, целую кучу хлопот для родовитых княгини-боярынь, между которыми неизбежно развернется тихое, но крайне жесткое соперничество за самый красивый наряд и украшения, приятственность облика и разумность речей. Я разумеется за внимание которого их дочки смогут добиться от хозяйки девищника. Ух, какой я злодей! Такую волну сплетен и пересудов разом запускаю аж гордость вперед. Пойдем. Доведя сестру до золотых ворот женской половины, Дмитрий отпустил за одной княжеским стицлавского порадовать матушку нежданной радостью и честью скорого везет царевны. Подозвал стражника, коему доверил нести небольшую шкатулочку с опасным содержимым. Забрал ее и, не торопясь, дошагал до покоев отца. — Батюшка? — А, Митька? Правитель царства Московского был изрядно не в духе, что сильно сказалось на целостности, заратывая у него в кулаке листа пергамента. Не в лучшую сторону, разумеется. «Садись поближе!» «Да пёс, не из этой рук ледю на пол брось! Что там у тебя?» Откинув вместо ответа крышку деревянного хранилища, сереброволосый алхимик позволил скользнуть солнечным лучам и отцовскому взгляду по округлым бокам трёх изящных флакончиков и трёх же небольших колб, а затем двинул шкатулку вперёд. потерев лоб, на котором уже отпечатались первые морщинки, Царственный родитель задумчиво хмыкнул и как-то резко успокоился. А вот здесь, батюшка, из сериази на свет Божий вынурнул сложенный в четверо листок бумаги и аккуратно прикрыл собой аптекарское стекло. Подробно расписано, как и что применять. Небрежным касанием прикрыв шкатулку, а затем и убрав ее в недра письменного стола, Иван Васильевич внимательно поглядел на сына, выискивая в нем что-то только ему самому и известное. Печально вздохнул, искренне сожалея, что своими руками лишает первенца последних крох счастливого детства. И жестко изогнул уголки губ, вспомнив причину, по которой и призвал наследника к себе. «На-ка вот, почитай, о чем они и бояре меж собой шепчутся». Аккуратно развернул большую грамоту, Дмитрий внимательно и очень быстро проглотил ее содержимое. Опять за удельного князя Старицкого без его ведома к царскому трону примеряют. Козлы родовитые. Только и знают, как своими разговорами отца провоцировать. А вот что про значки литовские доносят. Прочитав довольно лаконичное послание, царевич вопросительно изогнулся боленые брови. — Батюшка, так я же еще тогда говорил, что они не успокоятся. Не получилось достать ядом через книгу. Так еще что придумают? Еле удержавшись от свирепого скала, московский властитель нарочит медленными движениями, огладил рожеватую бороду и ласково улыбнулся. — А напомни-ка мне сыно, что ты там для жигемонщики предлагал? Привыкший к разноголосому шуму заседаний, боярской думы или к торжественно помпезной атмосфере во время приемов послов, Городновитая палата невольно давила на всех, кто оказывался в ней в другие дни. Да так, что иной человек чуть ли не с порога начинал ощущать свое ничтожество. Высокие потолки, иглки, просторы, большой залы, обилие золота на стенах и потолке, массивные колонны — все это несло в себе отзвук власти московских Рюриковичей. Было пронизано ей, всячески демонстрировало ее незримо давило на волю и шею, заставляя против желания покорно склонять голову даже перед пустующим троном великого государя всея Руси. Ваше высочество, нельзя ли повернуть голову чуть-чуть правее? Благодарю вас. Тем не менее, венецианский художник Якоб Рабусти, более известный как Тинторетто, никакого неудобства не ощущал, ибо был занят привычным и, что более важно, любимым делом. Всего год назад он соблазнился предложением владыки московитов, покинул свою прекрасную родину ради высокой цели – основать в дикой северной стране лучшую во всем цивилизованном мире школу живописи, имени себя, разумеется. И надо сказать, что все его надежды пока не оправдывались. приняли его хорошо, разместили, еще лучше, а уж количество заказов и вовсе превысило все мыслимые пределы. Настолько превысило, что Робусти даже отписался парочке знакомых художников, с которыми некогда постигал тонкое искусство живописи под началом самого Тициана Великого. Все равно на несколько ближайших лет он будет занят исключительно портретами царской семьи. Оглянувшись на тихий звук шагов, Тинторетто увидел, как девятилетний инфант Теодоро с приветливой улыбкой ему кивнул, блестящим от любопытства взором рассматривая наполовину готовый семейный портрет. С должным почтением поприветствовав члена августейшей фамилии, мэтр позволил себе ответ на добродушную улыбку. Все же мальчик проявлял к его творчеству неподдельный интерес. К тому же имел отличные способности к рисованию. В хорошем темпе, проработав полчаса, Якоба столкнулся с необходимостью основательно пополнить запас краски на палитре. Повернулся к столику со всеми принадлежностями своего ремесла и без промедления ответил новый поклон, причем гораздо ниже и дольше первого. Уж больно внимательно его разглядывал инфант Джованни, средний из трех сыновей государя Московии. Так внимательно словно приценивался как бы сподручнее скнуть стилетом. Пробурчав себе под нос, тихо-тихо, и удивляясь той странной привычке бесшумного передвижения, А венецианец протер кисти, после чего и продолжил отточенными движениями переносить на подготовленный холст удивительно гармоничные черты лица тринадцатилетнего принца крови Деметрио. Заодно мысленно прикидывая, как же именно ему схитриться, передать чудесный и невиданный доселе цвет его волос. Цвет живого серебра, честно говоря, в сочетании с правительно яркими синими глазами, и временами исходящим от него ощущением мягкого покоя, наследник трона сильно походил на ангела, спустившегося в грешный мир. «Отдай!» а Рука невольно дрогнула, и опложку тут же пришлось стирать специальной тряпочкой. Убрав лишний мазок, Якоб повел глазами в поисках источника столь звонкого голоса. Им оказалась юная и весьма сердитая инфанта Эодосия. Дурак! как раз вызволивший из рук старшего брата небольшой томик с целой кипой разноцветных закладок. — А ты вредина, книгочейная! — Тише! Тинторетто уже не раз становился свидетелем того, как быстро и беспрекословно младшие дети слушаются старшего принца крови, и постоянно замечал отблески искренней любви во взглядах двух мальчиков и обожания девочки, направленной на старшего брата. Довольно необычное явление. Для любой королевской семьи, где даже самые близкие родственники непременно интриговали друг против друга. Что же, уже сейчас можно сказать, что власть Деметрио будет крепка. А на сегодня все, ваше высочество. Маленький инфанта тут же подскочила к принцу, выдав длинную и малопонятную фразу на родном языке. За ней к наследнику приблизился средний инфант, недовольно откликнувший младшего Феодора, увлекшегося разглядыванием. Готовы едва ли наполовину картины. А когда все они собрались вокруг отцовского трона, Якопа Рабусти, в который раз уже отметил, Сколь щедро одарила природа и Господь Отпрысков великого князя Москвы. И если красоте телесной он уже несколько привык, А в этой стране вообще было крайне много красивых женщин и мужчин, То живости разума все еще не уставал поражаться, Как и высокой образованности в столь юном возрасте. К примеру, принц несколько раз беседовал с ним о нравах и обычаях Венеции, причем вопросы задавал как на испанском, так и на итальянском языках, а его братья и сестра, не имея возможности похвастаться столь чистым выговором, тем не менее прекрасно понимали сам разговор, разумеется, если он был неспешен и не касался действительно сложных событий и вещей. «Ваше высочество!» Едва заметно ответив на почтительный поклон Тентуретто, Дмитрий в окружении братьев и сестры добрался до своих покоев, где верная в доте караулила, накрытый незадолго до их прихода, общий поставец. Проследив, чтобы все омыли руки и лицо, хозяин покоев проделал то же самое и начал обязательную молитву, предваряющую любое вкушение хлеба насущного. «Господи, Иисусе Христе, Боже наш!» «Благослови нам пищу и питье молитвами, Пречистая Твоя Матери, и всех святых Троицы, яко благословен во веки веков. Аминь». Последнее слово отдалось в ушах старшего царевича тихим эхом и едва заметным всплеском силы трех родственных средоточий, после чего Иван отодвинул от себя миску с гороховой похлебкой на копченостях. Федор, наоборот, отказался от пшеничной каши в пользу похлебки. А десятилетняя Рюриковна впала в осторожную задумчивость, раз за разом сканируя, проверяя источником расположенные вокруг нее кушанья и питья. Поглядев на братьев, сестра еще раз все хорошенько проверила и окончательно отбросила пустые сомнения, принявшись аппетитом уплетать духмянистую, нежно рассыпчатую кашу на меде и молоке. Затем была густая рыбная похлебка пюре. Небольшой пирожок с малиной. По зубу Авдоти целый десяток стольников, проник в покой наследника, покружился, повертелся вокруг прямоугольного поставца и быстро пропал, оставив после себя полдюжины блюд с восточными сладостями и три больших кувшина. В первом был горячий ореховый сбитень, во втором медвянистый кисловатый, освежающий травяной взвар, а третий скрывал в себе дорогую диковинку из далекой Испании. «Густое какао на молоке». Первым, разумеется, выбирал старший из братьев. возвар, Затем средний. Каво. Младший. Збитень. И, наконец, сама царевна. Каво. Одновременно со словами выбора вновь проснулись родственные средоточия. С тем, чтобы через мгновение уснуть вновь. Неспешное поглощение десерта сопровождалось довольными фразами и тихими шутками пока нежная личка Евдокия вдруг не надумала чуть побледнеть, а потом и вовсе приобрести едва заметный зеленоватый оттенок. Ох! Потеряв интерес к похолове и какаво, десятилетняя сладкоежка быстро покинула обеденный стол, сопровождаемая сочувственными взглядами братьев, среднего и старшего. Уж они на собственном примере знали, как тянет на нужных бодейк после пропущенного в еде и питье зелья. Иван, прикончив последний кусочек халвы, не выдержал и подошел к стулу сестры, а вновь пробудив свой источник. Чуть помедлил, проверяя, затем взял изящный серебряный кубок и сравнил его содержимое с большим кувшином, уже догадываясь, от чего оплошала Дуня. Как-никак самого на подобном подлавливали. Так и знал отравы под ободком. Действительно, секрет оказался простым, всего лишь слабительное замешанное на меду и нанесенное тонкой, почти неприметной полоской на столовое серебро. — Очень хорошо, Иван. Средний из царевича улыбнулся. — А я? — И ты молодец, Федя. Подхватив с полки серо-коричневую плоскую коробочку из картона, хлебосольный брат вручил ее в цепкие руки младшенького. — Награда тебе. Вскрыв коробочку и обнаружив в ней ровно одинаковые торцы чертилок, Федор счастливо рассмеялся, простоки не веря своим глазам. Сорок восемь цветов и оттенков. Беги и спробуй подарок в деле. Вернувшиеся стольники убрали все следы обеда, всего через минуту оставив царственных братьев наедине. «Завидую тебе, брат!» Приоткрыв оконце, Дмитрий вздохнул свежего воздуха. Проследил, как двенадцатилетний чадушка со всего маха упала на его ложе и поинтересовался. «В чём же?» Ну как, батюшка тебя всюду одного отпускает, в иные святые обители, на Ярославль и Рязань в прошлом году посмотрел, в Туле целых полгода провел, а в Твери вовсе все полтора своей головой и разумением жил, теперь вот в Полоцк слезешь, а я вот дальше Сокольников и Лосиного острова и носа не высовывал. А кто с отцом по святым местам зимой катался? Почесав живот и еще больше развалившись на зеленом покрывале, Иван огорченно отмахнулся. — Да что там разглядишь по пути-то? Квохчет надо мной, словно я цыпленок неразумный. Туда нельзя, сюда тоже. Даже просто проехаться, по какой деревеньке поглазеть на черный лют, и это невместно достоинству царевича. Засмеявшись, хозяин покоев искренне посочувствовал. — Прямо стон души. — Тебе хорошо говорить. — Ладно уж, замолвлю за тебя словечко батюшки чтобы отпустил на месяц-другой к отцу Зосини. По дороге слазь наскачешься, находишься, в Тверском Кремле пару дней поживешь, да на город поглядишь. Но ну и на обратном пути тоже не теряйся. А отпустит. У нашего рода особое отношение с кирилло Белозерской обителью. Ты разве забыл? Поерзав нешучно в возбуждении и предвкушении, средний сын великого государя мечтательно улыбнулся. Действительно, как это он не подумал о такой возможности? Настало время урока. Иван тут же выкинул из головы все свои мечты и сел на ложе, приготовившись внимать. Однако Дмитрий не торопился показывать что-то новое, отвернувшись к окну. «Меня радует, как далеко ты продвинулся в свои ненаследия крови, брат. Твоё упорство, старательность и в особенности ум, оно более всего меня радует то, что я не вижу в тебе дурного жестокосердия». Помолчав немного, наследник все же повернулся к младшему лицом. «До этого дня я учил тебя, как стать сильнее и выносливее, справляться с болезнями и не бояться ядов, ну и еще кое-каким полезным мелочам». Средний из тут же покосился на нарядный, полавочник, скрывавший следы его недавнего экзамена, вспомнил, с какой легкостью пробил насквозь толстенную буковую доску и преисполнился заслуженной гордости. Ай! Не зазнавайся, потеряв лоб, в который только что отвесили увесистый шелбан. Иван сосредоточился и сел ровнее. Ничего ты не скрыть от старшего. К сожалению, несмотря на все мои старания, твои чувства недостаточно тонкие и заострённы. Для воина и победоносного воеводы, кем кое-кто себя искренне видит в будущем, этого было бы более чем достаточно. Но для самовластного правителя нет. Ему должно знать настроение подданных, дабы вовремя расглядеть справедливое недовольство простого люда и упредить любую крамолу и бунт среди своих бояр-князей. Поэтому сегодня мы начнем изучать одну из граней лекарского дела под названием «гипноз», не прекращая, впрочем, и прежних твоих занятий, ибо нет предела совершенству, братья, правильно». Дойдя до небольшого поставца в комнате, хозяин покоев подхватил блюдо с виноградом и яблоками, вернулся в опочивальню, где и подсел к брату, начав потихоньку общипывать крупные темно-фиолетовые ягоды. Искусство гипноза очень древнее, старше книг Ветхого Завета. Неизвестно точно, где именно оно зародилось, но уже жрецы Древнего Египта, Греции и Индии Рима вполне уверенно им пользовались. От них оно перешло восточным знахарям и лекарям, а также к волхвам славян, которых старательно топил в воде и крови наш предок, великий князь киевский Владимир Святославович, получивший за свои беспримерные труды высокое достоинство святого. В странах католического креста это умение напрочь утеряно с падением Старого Рима под напором варваров, но печаль по сему поводу мы с тобой отложим на другой раз. С звучным хрустом вкусив плоти наливного яблока, Иван согласно покивал головой. Хоть вымри они все там, проклятые попежники, уж он по ним плакать точно не будет. Суть гипноза в том, что человек, сильной волей, выслушав пояснение и тщательно поразмыслив под внимательным взглядом тринадцатилетнего учителя, средний из братьев подвел итог. Получается, это как тайный ход в пределы разума минующие охрану и крепкие стены. Хм. Скорее, как ключ калитки, в толстых и высоких крепостных воротах. Отставив опустевшие блюда на прикроватный поставец, старший царевич обтер пальцы, испачканные в соке виноградной лозы. Однако в соединении с даром нашей крови гипноз оборачивается не ключом, но тараном тяжким, коему что ворот, что стена, все без разницы. Поэтому запомни основное правило этого искусства. Разум человеческий очень хрупок, и сломать его всегда проще, нежели оставить в целости, а уж собрать такие осколки в единое целое и вовсе может только Вседержитель. Коротким молчанием завершив вступительную часть, Дмитрий перешел к конкретным указаниям. Итак, первое твое упражнение. «Пошла! Щелк!» Вот уже шестой день кардинал епископ Хельма и в армии, секретарь короля польского, опытный теолог и одаренный дипломат, терпел тяготы и лишения осенней дороги, а заодно терпеливо скучал. Надо сказать, что чувство это было Станиславу Гозию привычно и не вызывало какой-либо тоски или же упадка духа, Тем более, что причина, заставившая пожилого клирика бросить все свои дела и выехать в полоцкое воеводство, была очень весомой, вернее сказать, их было ровным счетом две: во-первых, повеление христианешего государя Сигизмунда Августа, а во-вторых, возможность сильно досадить великому князю Московии, если только его знатнейшая вельможа и троюродный племянник князь Бельский действительно решился сменить Сюзерена, и отринуть византийский канон. Выгоды сие деяния свалило куда как немалые, и если уж кровный родственник государя Северной Руси его покинет, то что же говорить об остальных? Зерна вечных сомнений, злобного раздора и предательства в душах боярских наверняка дадут обильные всходы, а если и нет то осведомленность князя в замыслах царя Ивана была такова, что сама по себе с избытком оправдывала все возможные хлопоты. Опять же, такой перебежчик наверняка знает немало интересных подробностей о гарнизонах порубежных крепостей и городов, припасах и воинской силе. Так что плата за подобную услугу в виде какого-нибудь староства, понаследственного владения, совсем не выглядела чрезмерной. Надеюсь, переговоры выйдут удачными. От монотонного звука синего дождя Годзи впал в сентиментальные воспоминания. Лет семь, или уже восемь, назад он как-то навещал по делам церкви Полоцк. Доблестная шляхта, пронырливые евреи-зерноторговцы, основательные купцы-литвины, старательные ремесленники и благочестивые горожане. Сохранилось ли все это? Да нет, вряд ли. Злобные московиты огнем и мечом прошлись по многолюдному и процветающему полоцкому воеводству, превратив его в некое подобие пустыни. Теперь только время и милостивое внимание короля исцелят глубокие раны этой земли. Спутник кардинала и одновременно его слуга, подумав, что обращаются к нему, тревожно шевельнулся, но не дождавшись каких-либо слов, вновь замер. Сам же Гозий выглянул из воска, осматривая приближающийся заставу, и невольно нахмурился, ибо она напоминала ему о наказании Господнем, неиспосланном за грехи человеческие, неумолимой и неизлечимой чуме. начавшейся в Швеции, эта кара Божия довольно скоро перекинулась и на Данию, затем прошлась по германским княжествам, откуда ядовитая змеёй вползла в благословенную Польшу а уж из нее бледный всадник пожаловал и Великое Княжество Литовское, весьма озаботив этим бородатых схизматиков северян. бру у резко дернулся, останавливаясь. «Кто такие будете, откуда держите путь?» Проводив взглядом слугу, выскочившего под дождь, с подорожной грамотой, Годи немного помешкал, а потом осторожно сдвинул тяжелый бархат занавески только для того, чтобы увидеть хмурых стрельцов с на наперевес. Тем временем начальствующий над войнами дворянин выслушал служку, что-то у него переспросил, после чего с легким треском распахнул дверку вазка. Внимательно оглядел путешественника, выискивая у того на лице малейшие следы болезни. Затем едва заметно кивнул и сквозь зубы пожелал доброго пути. Впрочем, клирик на это лишь тонко усмехнулся. Ибо бессильная злость московитов его изрядно забавляла. Порыв ветра раздвинул на вески, принеся с собой запах сырости. «Пошла! Щелк!» Спрятав кисть в рукавах дорожной сутаны, Гози зябко повел плечами. «Возраст! Проклятый возраст!» «Лет этак с десяток назад он бы и не заметил осенних слекотный хмари, а теперь вот кутается в теплую меховую накидку полок, и мечтает о кубке горячего испанского вина со специями. И еще об одной жаровне, полной рдеющих углей, чтобы сунуть ее под самый бок и, наконец, уже согреться. Но ничего, до полоска уже рукой подать. Скоро, совсем скоро он покинет тряски и буквально напитавшийся сыростью вазок и насладится гостеприимством скромнейшей монашеской обители бенедиктинцев. В сторону лях. Начавший был дремать, и иерарх римской католической церкви невольно вскинулся, услышав тяжкий грохот, вызванный движением большого воинского отряда. Выглянул было из оконца, резко откинулся назад и беззвучно зашептал несколько подходящих к случаю молитв. А живая река, кованая ратия, все текла и текла, мимо потемневшей от времени повозки. Потемнели кори глаза, грозно сверкнул Символ кардинальского достоинства на правой руке, но, увы, Господь остался глух к молитвам ничтожного раба своего, призывающего громы и молнии на головы окольчужных воев под русскими прапорами. Щелк! Вырвавшись из вязкого прядна бочкины, возок вновь затрясся по основательно разбитой множеством подкованных копыт дороги, а Станислав, откинувшись на сиденье и поплотнее укутавшись в мягкий полог, задумался а еще одной угрозе – наследник великого князя Московии Иоанна Васильевича. Слухи о нем были самые разные, вплоть до откровенных небылиц, однако многие достойные доверия люди свидетельствовали на исповедях о его благочестии, образованности и остром уме, приверженности к молитвенным бдениям и праведной жизни, а также о воде, обретающей в руках царевича поистине чудесные свойства – и исцеление болезней всего лишь наложением рук. Понятное дело, что такие новости римскую курию откровенно не радовали. Вот если бы подобное происходило где-то в католических странах, тогда другое дело. Но в землях ортодоксов византийского толка и так большая часть литовских холопов исповедуют с московитами один канон, из крайней неохоты переходит в лона единственно верного учения. Если уж быть совсем точным, из-под палки переходит. Под плетями шляхты. Одно только появление слухов о новоявленном как бы святом сильно уменьшило количество новых прихожан в костелах. А зато православные церкви и монастыри таких трудностей явно не испытывали. Стой! Кто такие? Куда? Служка покинул нагретое место, прямо на ходу разворачивая подорожную грамоту. Бу-бу-бу. Бу-бу. Епископ Хелмский Про и Верейский. Проезжай!» Против ожидания клирика улицы Полоцка выглядели вполне оживленными, более того, на них можно было увидеть то, что в других городах почти не встречалось, вроде русского боярина и литовского шляхтича, мирно обсуждающих какие-то свои дела, или городскую стражу, в которой добрая треть была явными литвинами. Ваш Преосвященство!» «А ну наконец-то!» Обитель бенедиктинцев встретила усталого кардинала с жарким очагом и простой, но сытной пищей, а также развлекла обществом Николая Сапеги, молодого, но уже вполне искушенного в разного рода интригах вельможи Великого княжества Литовского, который, вдобавок ко всем своим несомненным достоинствам, пользовался заслуженным доверием церкви святого Петра и иногда выполнял для нее деликатные поручения. Хаткевичи, князь Острожский, сыном Янушем, князь Слуцкий, Изославский, Агинские, Михаил Вишневецкий. Закончив перечислять всех тех, кто приехал увидеть наследника трона соседней державы, двадцатидухлетний маршал Огосподарский отхлебнула скупка подогретого вина и уставился на кардинала епископа ожидающим взглядом. Много лечернее собралось поглядеть на княжеча Дмитрия. Да уж порядочно, как тот молился в Спасо-Преображенской церкви, холопов столько набежало, что и яблоку негде было упасть. Увидев сомнение на лице молодого магната, Годи мягко его преободрил, напомнив, что от матери святой церкви у благочестивого католика нет и не может быть никаких тайн, даже если очень хочется. Когда княжич Дмитрий вышел из церкви, Он осенил толпу крестом, и тут же все почувствовали. Приблизив губы вплотную плотную куху кардинала, Сапега добрых пять минут изливал душу, подробно описывая все ощущения от пронизавшей его вдруг благодати. «Сын мой! А у других шляхтичей и магнатов было что-то схожее? У всех? А воду? А воду княжечник крестил?» Получив отрицательный ответ, кардинал слегка успокоился. Но только для того, чтобы услышать о том, как юный сын Ивана Московского мимоходом излечил нескольких больных, явного слепца и девицу с парнем, страдающих от падучей. С кем и шляхты, князь Дмитрий общался более всего. Хаткевичи, Вишневецкий, Острожский. Что о нем говорят среди панства? Выслушав ответ, являвшись чем-то средним между докладом и исповедью, Пожилой клирик глубоко задумался. Слишком уж много достоинств у наследника великого князя получается, и самые наилучшие из них, не по возрасту острый ум и способность сделать весьма многозначительные намеки. Как жаль, что у короля Сигизмунда нет законного наследника престола. Тогда бы литовская шляхта и магнатерия не поглядывала в сторону Схизьматиков, прицениваясь к возможному претенденту на трон великих князей литовских, русских и жмутских. Определенно подобные умонастроения надо незамедлительно пресекать или сделать так, чтобы они не играли какой-либо роли в будущем Соединенном Государстве, рекомом Речью Посполитой. Однако до этого было еще далеко, а следовательно ему стоило сосредоточиться на более насущных заботах. В частности, тайные встречи с князем Бельским, Кстати, тот указал, что будет не один поэтому, этому. Вы понадобитесь мне этим вечером, сын мой. Правильно поняв намек, маршалу Господарский тут же допил вино и тихо удалился, оставляя иерархи церкви наедине с его невеселыми думами, а также троицы братьев-бенедиктинцев, желающих исповедаться-доложиться на схожие темы. Цареве Дмитрии и его окружение... Настроение среди шляхты и прочих горожан, про то, как полоски-холопы снимаются земель и уходят вслед за сманившими их русскими помещиками. И еще кое-что. В общем, время до сумерек пролетело быстро, и когда доверенный слуга доложил о том, что к нему пожаловали два гостя, а вокруг обители замечены оружные люди, Станислав в гости лишь вздохнул, укрепил дух короткой молитвой и двинулся на долгожданную встречу. По пути к нему присоединился отвратительно бодрый магнат, получивший весьма лаконичную инструкцию «слушать и запоминать». Князь, в качестве ответного приветствия, грузный велиможен слегка кивнул и нежно погладил о голове сабли, кстати, выдававший его знатность и богатство любому, кто имел зоркие глаза. Одни только ножны, усыпанные драгоценными камнями, стоили, как и менее средних размеров. Я Станислав Гозий, епископ и личный секретарь его Королевского Величества Сигизмунда Августа. Он поручил мне устроить ваше, <кхем> наше дело. Спутника своего кардинал представлять не стал. Впрочем, и князь не торопился это делать. Вместо этого перебежчик стянул в себя плащ с глубоким капюшоном, лучше всякой повязки, укрывающим лицо. Под диван. Молодой, потому что безбородый, слуга тут же вышел, а троюродный племянник государя Московии бросил плащ на лавку и уселся поверх плотной ткани. А ваш за моим присмотрит. Теперь уже Сапега был вынужден покинуть комнатку, присоединившись к молчаливому плащеносцу. Итак, его величеству передали ваше послание, и он склонен согласиться со всеми вашими условиями. Оно хотел бы знать на что может рассчитывать взамен. В чем дело? Вернувшийся магнат двигался какими-то странными рывками, к тому же ведомый за руку спутником странно напружинившегося князя. Что? Почему-то голос кардинала напрочь отказал. Попытавшись встать, он с растущим недоумением обнаружил, что и собственное тело ему полностью не подвластно. Да что за... Тем временем несостоявшийся перебильщик вернул на плечи плащ как-то хищно и вместе с тем грустно улыбнулся, и вышел за дверь. Твое полное имя и титул? Николай Павлович, рода Сапеги, Гербалис? Покрывшийся обильной испаренный от тщетных усилий, подать голос или разорвать невидимые тенеты? Гозий поймал взгляд польского магната и внутренне содрогнулся. Мутные, будто бы сонные глаза и полное спокойствие на молодом лице. Сулили ему что-то поистине страшное. Они попали в руки чернокнижника, проклятый иберский. Богат ли твой род? Да, это хорошо. Ты немедленно вернешься к себе и сделаешь следующее. Повернув укрытое капюшоном лицо в сторону клирика, колдун насмешливо хмыкнул, после чего устанислав отказал еще и слух. Впрочем, он довольно скоро вернулся. Тому, кто покажет тебе Этот знак. На затянутой в перчатку, черную, руке незнакомца, якшающегося с темными силами, сверкнуло небольшое кольцо с затейливым рисунком на ободке. Пока же храни наш покой. Пару раз моргнув, магнат вернулся к нормальному виду, после чего твердым шагом покинул комнатку, а упал с головы капюшон, стек на пол темный плащ, являя свету тяжелую гриву серебряных волос и мягкую полуулыбку на красивом лице, знакомом кардиналу-епископу лишь по чужим словам и описаниям. — Посмотрите мне в глаза, Станислав Гозий.